«Да, да. У нас всех есть свои причины. И, конечно же, они были у вас. Кто я такой, чтобы говорить, что вы были неправы? Не нужно никого судить, обвинениями ничего не добьешься. У любой истории всегда есть две стороны, а иногда и десять. Важно ли то, что сделано. Моего сына отняли у меня. Его изувечили и тем самым лишили меня внуков, наследников таланта Бизо» поэтому я имею полное право на компенсацию. «Ваш Панчинелло убил многих и собирался убить нас с Джимми!» — с жаром воскликнула Лори, не в силах тягаться веселостью и добродушием с Бизо. «Да, все вроде бы так», — Бизо ей подмигнул. «Но я гарантирую, Мисси, тому, что написано в газетах, верить нельзя. Правде никогда не попасть в печать». «Я не читала об этом в газетах, я все видела своими глазами». Бизо улыбался и кивал, подмигивал, улыбался и кивал, с его губ даже сорвался смешок, он еще раз кивнул и занялся шприцем. Лори поняла, что этот человек мог держать себя под контролем лишь благодаря наигранной веселости, пусть искренности в ней не было ни грамма. Без этого фасада психика его развалилась бы мгновенно, жалость к себе и ярость вырвались бы из узды. Лишившись самоконтроля, он тут же убил бы и ее, и ребенка, которого так хотел заполучить. Под этими улыбками и смешками скрывался дикий, жаждущий крови зверь. «Что это?» — спросила она, глядя на ампулу с янтарной жидкостью. «Легкая успокоительная. Сок грез». Руки у него были большие, грубые, но и ловкие. Как заправский врач, он вскрыл ампулу и наполнил шприц жидкостью. «Этого вот делать нельзя!» — запротестовала она. «У меня схватки!» — Волноваться не о чем, дорогая. Это очень легкое, успокоительное. На ребенке не отразится. — Нет, нет, нет. — Дорогая моя, у вас только первая стадия родов, и она продлится не один час. — Откуда вы знаете? Он опять хохотнул, подмигнул Лори. — Дорогая моя, должен признаться, я поступил дурно. Неделю тому назад поставил подслушивающее устройство в вашей кухне. Еще одно в гостиной, и с тех пор слышал все ваши разговоры из дома Недры-Лам на другой стороне шоссе. Голова у Лори пошла кругом. «Вы знакомы с Недрой?» «Наше знакомство длилось лишь несколько минут», — ответил Бизо. «А что значат все эти тотемы перед ее домом?» «Гадая, где сейчас Недра, в сарае, рядом с поленницей или в подвальном морозильнике...» Лора положила руку на автоматическую винтовку. «Это не дружественный жест, мисси». Она убрала руку с винтовки. Бизо положил кожаную коробочку на приборный щиток, поверх нее приготовленный к инъекции шприц. «Будьте хорошей девочкой, снимите куртку, закатайте рукав и помогите мне найти вену». «Что вы собираетесь со мной сделать?» спросила Лори вместо того, чтобы подчиниться. Он удивил ее, ласково погладив по щеке, словно был тетушкой. Старой девы а она любимой племянницей. Вы очень уж нервничаете, мисси. А когда человек нервничает, любая муха кажется ему слоном. Я собираюсь ввести вам успокоительное, чтобы побудить к большему сотрудничеству. А потом я срежу все ремни безопасности, сделаю из них обвязку и затащу вас на Хоксбилл-Роуд. Я беременна. Этого не видит только слепой, — ответил Безой и подмигнул. — Опять вы волнуетесь. Обвязку я закреплю на вас так, чтобы не навредить ни вам, ни вашему ребенку. Я не смогу нести вас на руках. Крутой подъем. Слишком тяжело и опасно. — А когда мы выберемся на шоссе? — Я посажу вас в Хаммер и отвезу в тихое, безопасное место. А когда придет срок, вы родите здоровенького мальчугана. — Вы же не врач! — в голосе Лори слышался ужас. — Тревожиться не о чем. Я знаю, что нужно делать. «Откуда?» «Прочитал об этом большую книгу», — весело ответил он. «У меня есть все необходимые материалы, лекарства и инструменты». «Господи!» «Ну что вы так злитесь?» — он покачал головой. «Вам надо бы изменить отношение к происходящему. Отношение к происходящему — это секрет счастливой жизни. На сей предмет я могу порекомендовать несколько замечательных книг». Он похлопал Лори по плечу. Я сделаю все в лучшем виде, оставлю вас в полной безопасности. Будьте уверены, вас очень скоро найдут, а я и мальчик отправимся навстречу великим путешествиям. Лишившись дара речи, Лори лишь смотрела на безумного клоуна. Я научу малыша всему, что знаю сам. И хотя в его венах не течет кровь Бизо, он станет самым известным клоуном своего столетия. Ироничный смешок сорвался с его губ. «На примере моего Панчинелла я понял, что талант не всегда переходит от отца к сыну. Но мне есть чему научить его. Есть и огромное желание передать мои знания, поэтому у меня нет сомнений в том, что я сделаю его звездой». «У меня родится девочка», — попытался рассеять его надежды Лори. Улыбаясь, как всегда, он погрозил ей пальчиком. «Помните...» Я слушал все ваши разговоры целую неделю. Вы не захотели, чтобы доктор сказал вам, какого пола ребенок? — А если родится девочка? — Родится мальчик, — настаивал он, подмигнул, снова подмигнул, подмигивал, пока не понял, что подмигивание вот-вот станет неконтролируемым тиком. — Родится мальчик, потому что мне нужен мальчик. Она боялась отвернуться от Бизо, но едва выносила ярость и боль, горящая в его глазах. — Но почему? А, понятно. Девочка не может стать великим клоуном. — клоунесы есть, — признал он. — Но до величия им далеко. На вершине королевства клоунов есть место только мужчинам. Лори поняла. Если родится девочка, он убьет их обеих. — Тут холодно, да и время позднее. Пожалуйста, снимите куртку и закатайте рукав. — Нет, улыбка застыла. Потом начала таять. Но усилием воли он вновь заставил губы изогнуться. «Мне очень не хочется отправлять вас в нокаут одним или двумя ударами, но я отправлю, если вы не оставите мне выбора. Дело сделано, какой бы ни была причина. И в глубине сердца вы знаете, что должны компенсировать мне потерю. Вы всегда сможете родить еще одного ребенка». Глава тридцать Дверца так и оставалась открытой. В руке я держал булыжник размером с небольшой грейпфрут. Сунулся в кабину эксплорера. И когда стрелок почувствовал мое присутствие и начал поворачивать голову, ударил булыжником в висок. Сильно, но не так сильно, как хотелось бы. Он изумленно вытаращился на меня. А как еще можно отреагировать на чудесное возвращение к жизни пристреленного и утонувшего кондитера? На мгновение я подумал, что мне придется ударить его еще раз, но он уже рухнул на руль, лицом нажав на клаксон.